Глава 18. Мое имя в телефонном справочнике. В начале 90-х я переоборудовала наш подвал в домашний торговый офис. Я собрала там сложную систему из множества огромных и неуклюжих мониторов. На фоне сегодняшних плоских экранов они смотрелись бы ужасно примитивно. На мониторы были выведены графики и котировки. В принципе, те же самые, что я использую сейчас, только пикселей в них было гораздо меньше. Каждое утро я растворялась во тьме своего подземелья, чтобы заняться торговлей. После открытия рынков я становилась совершенно глуха ко всему, что происходило снаружи. Думаю, я не заметила бы даже взрыв бомбы. Мы жили в глуши, в окружении хвойных лесов. Единственным зданием по соседству был местный гольф-клуб. Это было очень умиротворенное место для жизни. Одним весенним утром я, когда я, как всегда, работала в подвале, а мой муж готовил обед, по дому неожиданно прокатился звук дверного звонка. Поскольку я была полностью сосредоточена на торговле, Я не обратила на него никакого внимания. Мужу проигнорировать звонок было гораздо сложнее. Он лишь на мгновение помедлил, гадая, кто мог нагрянуть к нам в разгар торгового дня. Открыв дверь, мой муж обнаружил на пороге трех японских бизнесменов, лучившихся энтузиазмом. Подняв с пола челюсть, он спросил, чем он может им помочь. В ответ они показали ему книгу «Новые маги рынка», открытую на главе с моим интервью. «Это дом Линды? Мы приехали, чтобы увидеть мага!» Мой муж пялился на них во все глаза, гадая, в какое из параллельных измерений нас занесло. Эм, «В данный момент она занята!» Японцы пялились на моего мужа глазами, полными оптимизма. «Возможно, вам стоит зайти попозже», сказал он, медленно закрывая перед ними дверь. Затем он помчался в подвал. «Ты никогда не угадаешь, что только что произошло». «Новые маги рынка» — одна из книг популярного цикла за авторством Джека Швагера. Мы познакомились с ним в начале 90-х. Не представляю, как он обо мне узнал, но он сам связался со мной и предложил встретиться за обедом. Я не знала, кто такой Джек Швагер, так что ответила, что ему придется подождать до моей следующей поездки в Нью-Йорк. Я шла на поправку, но мое здоровье еще не восстановилось на 100%, так что в Нью-Йорк я ездила на своем любимом автобусе фирмы Greyhound, который ходил по трассе джерси Тернпайк. Джек сомневался, что моя краткосрочная торговля действительно способна приносить такие хорошие прибыли. В ответ на это я сказала, что мне не по силам спрогнозировать рынок дальше, чем на 2-3 дня вперед. В ходе нашей беседы я показала ему свои наработки Методологии и доказательства прибыльности. Потом мы пообедали при включённом диктофоне. Я даже не подозревала, что войду в число новых магов рынка. Он связался со мной через несколько недель, чтобы узнать мой адрес. Пару дней спустя я обнаружила в своём почтовом ящике посылку. Его новую книгу, в которой была глава и обо мне. Эта посылка заставила меня вспомнить фильм «Придурок» со Стивом Мартином. Сначала мое имя попало в телефонный справочник, а теперь ты набила его у себя на заднице. Готов поспорить, здесь его увидят гораздо больше людей, чем в справочнике. Серия «Магия рынка» снискала огромную популярность. Я жила на окраине парка Нью-Джерси, Пайнлендс в уединенном местечке глубоко в лесу. До Филадельфии было 45 минут пути. Книга Джека оказалась чем-то вроде открытого приглашения для людей из всех слоев торговой индустрии. «Не стесняйтесь, приходите, посетите мой офис». В итоге мне пришлось умолять служащих биржи убрать мой адрес из листингов ведь я по-прежнему числилась ее членом. Другой индивид заявился ко мне на порог с интересным подарком. Это был трейдер из первой группы «Черепах». Так называлась команда трейдеров, которую тренировал Ричард Деннис. Хотя у трейдера на тот момент не было капиталов в управлении, он все равно захотел со мной встретиться. Он подарил мне бумажный пакет, набитый ксерокопиями крупноформатных тетрадей, в которых содержались его заметки по торговой программе Ричарда Денниса. На тот момент я плохо разбиралась в трендовых системах. Это была не моя игра. Но его заметки меня удивили. В системе там отводилось всего около 10%. 90% касались психологии, теории игр и классических графических паттернов, что применимо в любых торговых подходах. С момента того визита прошло уже целых 25 лет, так что, думаю, ничего страшного, если я открою вам пару секретов. Большая часть паттернов представляла собой простые баровые формации, Пример, если на графике формируется длинная шпилька вверх, в современном свечном анализе это называется перевернутый мод, А потом рынок пробивает ее максимум, нужно долиться к своей позиции на один дополнительный юнит риска. Когда на меня начал работать Рик, трейдер, торговавший до этого в SGO Inc., одна из фирм Черепах, Он подтвердил, что черепахи действительно использовали пробой этого паттерна. Они называли подобные отметки структурными точками. Оригинальная методика черепах представляла собой нечто большее, чем простую механическую систему. К сожалению, ее нюансы не вышли за пределы класса, в котором Денис наставлял своих учеников. Главный урок, который я извлекла из тех заметок, трейдеры просто обязаны торговать все входы. Невозможно предсказать, какая именно сделка принесет вам самую крупную прибыль этого года. Так что, как шутливо приговаривал Рик, делай сделки. Однажды к нам на выходные приехал с семьей Тоби Крейбл, но с ним я познакомилась задолго до этого. Нас представил друг другу наш общий брокер. Мы с Тоби любили поболтать, когда пересекались в Нью-Йорке и Чикаго. После работы на Виктора Нидерхоффера он подписал соглашение о неконкуренции сроком в пять лет. Это означало, что его голова была забита идеями, выпустить которые ему было просто некуда. Тоби любит статистику в том же ключе, что и я. А еще он обожает теннис. Так же сильно, как я обожаю лошадей. На самом деле, какое-то время он даже играл на полупрофессиональном уровне. Думаю, именно теннис помог ему не сойти с ума от избытка энергии. Тем вечером я показала ему значительную часть своих наработок, по комбинированию краткосрочного индикатора «Rate of Change» с графическими паттернами. Пока мой муж готовил ужин, Тоби поделился со мной своими переживаниями. «Я скучаю по индустрии. Пять лет разрабатывать модели, не пуская их в ход, — это чересчур. Не говори, чего бы ты ни ждал, пять лет — это слишком долго». Особенно если речь о рынках. Над чем ты сейчас работаешь? Я разрабатываю платформу, которая позволила бы мне автоматизировать множество стратегий. Я по-прежнему работаю над системами, в которых время удержания сделок не превышает 2-3 дня, ответил он. А -а, а а большая часть моих наработок — модели с двумя переменными и одним фильтром плюс мелкие подстройки, например, период ATR или функция времени дня. Я, как и ты, использую крупные объемы выборки, но я обнаружила, что для меня даже 300 — это слишком мало. Я по-прежнему искала подтверждение того, что я нахожусь на верном пути. Пока жена Тоби кормила их сына веганской кашей, мы с ним стояли у барной стойки, обсуждая следующую великую систему. «Так что, ты планируешь работать со средствами инвесторов?» — поинтересовалась я. «Начну в тот самый день, как закончится мой пятилетний срок», — улыбнулся в ответ Тоби. «Те выходные в резиденции Рашки прошли просто прекрасно. Мы здорово провели время, пялись в экраны компьютеров и, обсуждая стратегии, которые не могли пустить вход хотя пять лет спустя тоби все-таки сделал это и еще как он нашел свою нишу торговля с минимальными просадками и добился в ней впечатляющего успеха его прибыли были небольшими но исключительно стабильными кроме того он работал на малопопулярном таймфрейме что заинтересовало сторонние фирмы Они начали использовать его программы, выплачивая ему весьма неплохие комиссионные. В итоге Тоби переехал в Беверли-Хиллз, где он по сей день ведет дела своей фирмы так же методично, как занимается теннисом. Профессионалы нередко развивают в себе последовательность и сосредоточенность, занимаясь другими дисциплинами.